Глава 16. Лителла Финрер совсем не походила на остальных членов своего семейства. Её светлые, выгоревшие волосы всегда будто светились, особенно в лучах настольной лампы. Всякий раз, когда светлая голова Литы появлялась над столом, Оливер вздрагивал и мгновенно напрягался. "Лита, иди отсюда", говорил он, закрывая книгу и отодвигая конспект подальше. "А ты что ты делаешь?" — спрашивала Лита, укладывая ручонки на стол и тут же роняя на них голову. Надув губки, она вытаращила на брата огромные голубые глазенки, явно отцовские. — Я занят, — хмурясь ответил Оливер и еще дальше отодвинул от сестры книгу, а потом крикнул. — Мама, убери Литу, она мне мешает. — А это что? — спрашивала пятилетняя Лита и тянула руку к длинному карандашу, совершенно простому — но переливающемуся звёздами, очередной сувенир от деда с какой-то научной конференции или выставки. Надписи на карандаше не было, вот Оливер и забыл откуда он. На, он сине-чёрный, бери, только не мешай мне, сказал Оливер, отдавая ей карандаш. Сестрёнка хлопнула в ладоши, схватила карандаш и потребовала листик. Я буду рисовать, заявила она. Оливер поморщился, но дал ей чистый лист и, схватив книгу, отсел от стола к дивану. Все равно придет мать и скоро ее заберет. Вроде устроился поудобнее у окна, а потом понял, что свет слишком ярок. Обернулся и просто перестал дышать, потому что не было комнаты, не было дивана, и окна, ведущего во внутренний двор, не было. Зато был лагерь ястребов и запах рвоты, кактуса и пота. А он сидел прямо на песке и даже расплакаться не мог, только моргал, чувствуя резь песка в глазах. «Любая травка. Помнишь, малыш?» Сказал где-то за спиной Докер и рассмеялся очень глухо, будто голос его доносился из какой-то банки. Смотреть на него было страшно. Зажмурившись, Оливер Финнер разглотнул и открыл глаза, окончательно просыпаясь. Было ещё темно, особенно здесь, в пещере лидера Ястребов, куда почти всех демонов уложил Ярван, заявив, что только там можно нормально отдохнуть. Сам он орал на кого-то из своих, заявляя, что завал давно надо разобрать, и если поднять пару плит, пробиваться будет проще. Логично, соглашался с ним Оливер и снова закрыл глаза. Ему действительно нужно было отдохнуть и подумать что и как делать, кому доверить боевые костюмы, как разделить людей, кого послать в пещеру за оружейными запасами, а ещё как-то понять, с каких пор он стал военным стратегом. Детские воспоминания и наивная сестра почему-то сбивали с толку. Он внезапно понял, что жил до пекла в каком-то игрушечном мире, то то ли Верс со своими идиотскими книгами никогда бы не понял того же Кастера, со шрамами от побоев по всему телу. Тот Оливер никогда бы не понял, что значит быть избитым взрослым. В его мире детей не унижали, не избивали, не насиловали. В его нереальной игрушечной вселенной не приходилось голодать, выживать. Резко сев, он вдруг подумал, что было бы с тем же ярваном, если бы он родился не в каком-то бедном квартале, а в семье правительственного круга. Был бы он иногда туповатый или оказался бы внезапно гением? вроде того же Калибана. А ведь говорилось, что земной совет трудится на благо равных возможностей для каждого человека, в какой бы семье он ни родился. На фоне пламени в центре лагеря появился Ярван и стал в позу. Теперь шев знал о нём больше. Нищий, вечно голодный мальчишка, который в школе даже не учился, и кто его судил? Чистенькие люди, которым в жизни умнеть мешало разве что младшая сестра от которой можно было откупиться карандашом? Э, Оль, ты чего? спросил тихо Кирк. Взъепался. ответила ему Шеф и, взглянув на него, кивком попросил выйти из пещеры вместе с ним. Я что, слишком громко ору? спросил Ярвон, увидев Шефа с Кирком, который так и не расстался с автоматом, и сейчас показательно закинул его на плечо. Громко, но поверь мне, всем насрать, отмахнулся Шеф. Пошли с нами пошептаться надо. Он просто отошёл в сторону и остановился, внезапно вспомнив кое-что из его прежней жизни. Ты же пустишь меня потом порыться в лаборатории, спросил он, обернувшись. Да ройся где угодно, развёл руками Ерван. Хорошо. Чего я выплста? Парень, надо завтра днём на пересменку между группами ко мне нападать, снимать черепах надзирателей и обстреливать цели. Нам же всё равно, только обыскать всё надо. А почему завтра, не понял Кирк. Если Берг там, он вряд ли протянет долго. А почему ты уверен, что он не предатель? поморщился Кирк. Ну его в жопу вообще. Шеф спорить с этим не стал, зато руки у груди скрестил и так посмотрел на Кирка, что тот просто поднял руки, не переставая закатывать глаза. «Я, короче, хочу сейчас поехать в наш склад в вулкане и притащить сюда все наши запасы», — заключил шеф. «А даже не так. Кир, ты должен съездить со мной и привезти все сюда, а я оттуда вдоль скал пойду к руднякам, может, найду хорошую точку для снайперки». «А есть план?» — удивился Ярван. «Да, я знаю, что делать, но, во-первых, нужно переговорить с Дорианом, а, во-вторых, мне кое-что надо найти. Кир, подготовь любой из буров». Взлел он, положив руку другу на плечо. Мне не нравится твой настрой. Зря, я только сейчас понял, зачем всё это нужно, бросил ему шеф и, похлопав Кирка по плечу, поспешил в лабораторию. Просто потому, что внезапно вспомнил, что у Докера был боевой противогаз, шлем с бронированным стеклом и фильтром для дыхания. Местный наркогений надевал его, когда делал особо сильные растворы на горелке с какой-то особо вонючей гадостью. Лишь однажды Оливер видел этот шлем и быстро потерял сознание то ли от запаха, то ли от боли в разбитой тогда голове. Но одно он знал точно: шлем ему не приснился, не привиделся. Он был и мог стать отличным дополнением к снайперской винтовке и канистре горючего.